Стихотворение 1917-1924 годов. Свищет ветер под крутым забором, прячется в траву. Знаю я, что пьяницей и вором век свой доживу. Тонет день за красными холмами, кличит на мижу, ни один я в этом свете шляюсь. ни один брожу размахнулось поле русских пашен то трава то снег всё равно литвин я иль чуваш крест мой как у всех верю я как ликом чудотворным в мой потайный час он придёт бродягой под заборным нерушимый спас но быть может В синих клочьях дыма, тайноводных рек, Я пройду его с улыбкой пьяной мимо, Не узнав навек. Не блеснет слеза в моих ресницах, Не вспугнет мечту, Только радость синей голубицей Канет в темноту. И опять, как раньше, с дикой злостью Запоет тоска. Пусть хоть ветер на моём погосте пляшет трепака